Сказание о Гильгамеше Есть основания предполагать, что Гильгамеш был реальной исторической личностью. Его имя сохранилось в списке древнейших царей Шумера. Реальный Гильгамеш правил в городе Уруке в конце 27-го, начало 26-го века до нашей эры. Сказание называют Гильгамеша сыном урукского царя Лугальбанды, и богине Нинсун. Это утверждение не так фантастично, как может показаться, поскольку в Древнем Шумере существовал обычай вступления царя в священный брак со жрицей считавшийся живым воплощением богини, которой она служила. Имя Гильгамеш предположительно означает «предок-герой». Существует несколько вариантов записи эпоса о Гильгамеше. Наиболее полной и интересной является так называемая неневийская версия, написанная ассирийской клинописью на аккадском языке для неневийской библиотеки царя Ашурбанипала. Эта запись была сделана в VII веке до нашей эры но, по утверждению переписчика, представляет собой точную копию с более древнего оригинала. По традиции, автором этого оригинала считают урукского заклинателя Синлике У нинни, жившего в конце II тысячелетия до нашей эры. Ниневийская версия поэмы о Гильгамеше носит название О всевидящем. Это одно из самых замечательных произведений древневосточной литературы. Все повествования проникнуто философскими размышлениями о жизни, смерти и смысле человеческого существования. В начале поэмы Гильгамеш – юный легкомысленный правитель. Не зная, куда девать свою силу, он жестоко угнетает подданных, а сам предается разголу. Доведенные до отчаяния жители Урука обратились с мольбой к богам, чтобы они создали Гильгамешу достойного противника. Богиня Аруру слепила из глины могучего получеловека-полузверя по имени Энкиду. Энкиду был Наделен звериной быстротой и ловкостью, у него были длинные волосы, а тело покрыто шерстью. До поры до времени Инкину ничего не знал о мире людей. Жил в лесу, питаясь травой, и дикие звери считали его своим. Однажды Гильгамешу приснился сон, будто с неба упал тяжелый камень, которому поклонились все жители Урука, а сам Гильгамеш полюбил его, словно живое существо, и принес своей матери. Мать Гильгамеша, мудрая богиня Нинсун, так и истолковала сон. Гильгамеш обретет могучего друга, которого будет любить, как родного брата. Вскоре Гильгамешу пришел охотник с жалобой, что в лесу появился дикий человек, который пугает охотников и уводит у них добычу, засыпает ловчие ямы и освобождает зверей и силков. Гильгамеш посоветовал охотнику выманить дикого человека из леса с помощью женщины. Охотник нанял в городе красивую блудницу по имени Шамхат и отправился с ней в лес. Блудница соблазнила Энкиду и увела его в Урук. Там он отведал человеческой пищи, хлеба и вина и тем самым приобщился к миру людей, утратив свою звериную сущность. Смирился Энкиду, ему, как прежде, не бегать, но стал он умней, разумением глубже. Перевод Дьяконова. Через некоторое время Энкиду встретила Гильгамеша. Между ними произошла схватка, но ни один не смог одолеть другого. Они признали, что силы их равны и побратились. Гильгамеш отвел Энкиду к своей матери Нинсун, и та благословила обоих как своих сыновей. Несмотря на столь благоприятный поворот своей судьбы, Энкиду огорчился, сел и заплакал. А когда Гильгамеш спросил его о причине такой печали, ответил – Вопли, друг мой, разрывает мне горло. Без дела сижу, пропадает сила. Тогда Гильгамеш предложил вдвоем отправиться в Ливанские горы, покрытые кедровым лесом, и уничтожить обитающее там чудовище Хумбабу. Энкиду испугался. В своей прежней лесной жизни он подходил к жилищу Хумбабы и знал, что ураган – его голос, уста его – пламя. Смерть, дыхание. Кроме того, бог Энлиль наделил Хумбабу способностью по своему желанию любого лишить храбрости. Энкиду стал отговаривать друга от безнадежного предприятия. К нему присоединились мудрецы Урука. Они говорили Гильгамешу, «Зачем пожелал ты свершить такое? Не равен бой в жилище Хумбабы». А мать Гильгамеша, мудрая Нинсун, воскликнула, обращаясь к богу солнца, зачем ты мне дал сыновья Гильгамеша и вложил ему в грудь беспокойное сердце. Но Гильгамеш уже принял решение. Он сказал Энкиду, я пойду перед тобою, а ты кричи мне, иди, не бойся, если поду я, оставлю имя. Гильгамеш принял бой со свирепым Хумбабой. Тогда Энкиду поклялся, что будет сражаться вместе с Гильгамешем, и побратимы отправились в путь. За три дня они проделали путь шести недель и достигли леса, где обитал Хумбаба. Чудовище явилось перед ними в окружении семи сияний, и эти магические сияния вселили в героев неодолимый страх. Но тут сам бог солнца, Шамаш, пришел на помощь Гильгамешу и Энкиду мужество вернулось героям. Они одолели Хумбабу, сразили семь сияний, вырубили волшебные кедры, в которых заключались остатки злой силы, и выкорчевали пни. После тяжелой работы Гильгамеш искупался в ручье, с грязным он разучился, чистым он облачился, и его красоту заметила богиня Иштар. Она спустилась с неба и предложила Гильгамешу себя в жены, но он отказался ввиду скверной репутации богини «Какую славу тебе возносит, давай перечислю, с кем ты блудила». Оскорбленная богиня попросила своего отца бога Ану создать исполинского быка, который уничтожил бы дерзкого Гильгамеша бык появился. Но Гильгамеш с помощью Энкиду победил и это чудовище, и герои со славой возвратились в Урук. Ночью Энкиду увидел во сне совет богов. Боги гневали за то, что Гельгамеш и Энкиду убили Хумбабу, находившегося под покровительством Энлиля и быка, созданного Ану, и спорили о том, Должны ли понести наказание оба героя или только один из них? В конце концов, боги решили, пусть умрет Энкиду, но Гильгамеш умереть не должен. Энкиду рассказал свой сон Гильгамешу, и оба они опечалились. Гильгамеш попытался умилостивить богов жертвами, пообещал украсить золотом их кумиры, но боги ответили, не тратят царь на кумиры злато. Слова, что сказано, Бог не изменит. По воле богов Энкиду заболел и умер. Гильгамеш горько оплакивал друга. «Я об Энкиду, своем друге, плачу, словно плакальщица, горько рыдаю. Друг мой любимый стал землею. Энкиду, друг мой любимый, стал землею». Со всей страны созвал Гильгамеш лучших мастеров и приказал им сделать статую Энкиду, тело и золото, лицо из алебастра, волосы из лазурита. С почестями похоронили Энкиду, Гильгамеш облачился в рубище и бежал в пустыню. Его терзала не только печаль по умершему другу, но и мысль, о собственной смертности, которую он только теперь осознал. И я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мою проникла, смерти страшусь и бегу в пустыню. Гильгамеш решил разыскать мудрого Утнапишти, единственного бессмертного среди людей, и узнать у него тайну бессмертия. Много дней шел Гильгамеш и, наконец, дошел до высоких гор, вершины которых подпирали небо а основания уходили в преисподнюю. Здесь кончался мир людей, и начинался неведомый путь, по которому солнце на рассвете сходило на небо, а на закате уходило во тьму. Этот путь охраняли люди-скорпионы. Они попытались задержать Гильгамеша. Никогда Гильгамеш не бывал о не ходил никто еще ходом горным. Темнота густа, не видно света. Но Гильгамеш ответил «И в жару и в стужу, в темноте и во мраке, во вздохах и плаче, вперед пойду я». Он устремился во тьму и, пройдя через нее, вышел к свету и иного мира. Он увидел чудесный сад, где листья на деревьях были из лазурита, а плоды – из сердолика. С осадом простиралось бескрайнее море, море смерти, а на его берегу на крутом обрыве жила хозяйка богов Сидури узнав, что Гильгамеш хочет найти бессмертие, Сидури не одобрила его намерения. «Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Далее она пытается убедить Гильгамеша, что он должен радоваться жизни, пока жив. Днем и ночью, да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно. Гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй подругу. Только в этом дело человек.